8:15. Она мне звонит и уже не заикаясь говорит: "Операция закончилась. Врачи сказали, что предстоит долгий путь выхаживания". И вот Ирочка со своим животом едет с дачи в больницу в Коле, а я с сестрой и племянницей отправляюсь в Морк. Андрея мы оставили дома. В 11 часов мне опять звонит ира. Николая Петровича перевозят в Склиф. Кто позволил, кричу я. Кто это сделал? Его нельзя перевозить. Она объясняет: сюда приехал профессор Крылов, руководитель отделения нейрохирургии института имени Склифосовского, главный нейрохирург города Москвы. Он берёт ответственность на себя. Дело в том, что в 31-й больнице нет специализированной нейрохирургической реанимации. В общем, Владимир Викторович Крылов и заведующий нейрореанимационным отделением Сергей Васильевич Царенко приняли такое решение. Конечно, они страшно рисковали. В 11:00 Колю перевозят, а в 18:00 того же дня начинают делать новую операцию. о чем мне опять же по телефону сообщает Ира. Как операцию? Еще одну в полном ужасе ору я. Да, оперировать необходимо, у него повторная гематома. Я вообще перестаю что-либо понимать. Эта операция заканчивается где-то в 20.15. В это время я уже возвращаюсь домой, весь день ушел на организацию маминых похорон. Дома меня ждут Инна Чурикова, Боря Чунаев, другие наши коллеги и друзья. Я не в себе. Помню, всё повторяю, не могу я сейчас к нему ехать. Они меня поддерживают, успокаивают, и не надо. Тебя всё равно не пустят. Первый раз после аварии я увидела Колю только в день похорон мамы, рано утром, второго марта. Мы всей семьей приезжаем в институт имени Склифосовского. Меня встречает Царенко и начинает что-то объяснять. Говорит долго. Я его внимательно слушаю, но из-за страшного нервного перенапряжения ничего не соображаю и твержу только одно. Но я все равно ничего не понимаю, хочу только увидеть его. Тут подходит Крылов и тоже что-то начинает говорить. А у него такой... Ехи, обволакивающий, убедительный голос. Послушав его, я словно ступила на островок надежды. Посовещавшись, врачи всё-таки проводили меня в коли. Впоследствии мне рассказали, что именно в тот день они ждали, что он умрёт. То есть ситуация сложилась критическая, надежды на благополучный исход не было никакой. и мне стало понятно, почему доктора на меня так смотрели, почему не хотели пускать Колю. Они боялись, что он умрёт на моих глазах. Это был решающий день. И вот я вижу Колю, красивого, атлетически сложённого. Он лежит голый, с забинтованной головой, со всякими трубочками, И мне кажется, что просто стыдно. Я его целую и шепчу. «Конечка, я все сделаю, как ты просил. Мамочку мы проводим красиво, все сделаем, как надо. А ты тут без меня ничего не придумывай. Просто лежи и жди. Я приду и непременно тебя вытащу. И уезжаю хоронить маму потом на поминки. Со следующего дня начинаю приходить к Коле каждый день. Сейчас мне кажется, что в те дни я вообще не спала. Ложилась дома на Колина место, на его подушку, и как-то проваливалась, не в сон даже, а в какое-то забытье. А вставала как по звонку. В семь часов подъем, в девять служба в церкви, потом склиф Потом опять служба, потом встречи со звоном с врачами, ночью опять проподание в полусне и снова молитвы. Я играла в роли в спектакле Юнона и Авос к Казанской Божьей Матери и молились за него перед иконой Казанской Божьей Матери. В своё время, чтобы исполнить эту роль, я брала благословение в Сергиевом Посаде у иеромонаха отца Владимира И после случившегося с Колей поехала туда же. Стояла на коленях несколько часов и молилась. А потом каждый день я говорила Коле: "Колечка, я тебя жду, возвращайся". И читала ему Салтырь, начитывала песни Давида. Я верю, что эти сложные икаме слова очень сильно действуют. В больницу приходили наш сын Андрюша с Ирой, Миша. Ирочка, беременная, часами стояла в реанимации, голодная, не евши, не пивши, но никуда не уходила. Мы думали, что она там родит. Она читала Коли стихи, пела песни, мы все его гладили, разговаривали с ним. Он в том странном состоянии, когда он вроде бы проснулся, но глаза не открывал. Он держал нас за руки, слегка их пожимая. Ему нравилась больше всего рука беременной Ирочки. Врачи мне потом сказали, что люди в таком пограничном состоянии могут общаться с ещё не родившимся ребёнком. Интересно, что сейчас он, пожалуй, Больше всего скучает по янечке, всё время спрашивает, когда её привезут. Дети покупали ему лекарства, мази, а я только стояла возле него, стояла и молилась. Андрюша поначалу был совершенно белого цвета, очень растерян, буквально убит. Но потом растерянность и страх прошли. Он собрался с силами, Они с Мишкой привозили Коле какие-то диски, заводили их, о чём-то с ним разговаривали, читали ему письма, телеграммы. Наверное, каждый человек по-разному ощущает беду. Один может её преодолеть, а другого она накрывает. Я из первой категории. Отчаяние навалилось на меня только один раз. то ночь 28 февраля, когда я увидела окровавленную одежду Коли и ждала результата операции. Когда осознала, что мама уже нет, и сейчас из жизни уходит муж, тогда у меня появилось ощущение, что сил моих больше не хватит, жизненные резервы кончались. Я же привыкла к тому, что живу с очень сильным человеком. В любой момент достаточно было снять трубку и сказать: "Коленька, у меня ЧП". Он тут же всё бросал и немедленно прилетал из любой стороны света. Всегда в нужный момент оказывался рядом. А тут я ощутилась один на один с таким ужасом. Но я не плакала. Только на похоронах мамы но и то сказала себе, что вообще не имею права плакать. Когда умерла мама, и с Колей приключилось такое несчастье, моя сестра, рыдая, сказала мне, «Ты теперь нам и мама, и папа, и бабушка, и дедушка, ты все!» И я поняла, вся ответственность на мне. Только... Невыразимая тоска от одиночества меня захватила. Это не было отчаяние, это было чувство невыразимой боли, такое ощущение, что твою голову прокручивают в мясорубке. Я всё время просила, если уж так дано, то дай, Господи, мне сил. Ведь мне надо поднимать внуков. Все стоящие за мной ждут от меня помощи, я не имею права быть беспомощной. постепенно боль отпускала и появлялась надежда на лучшее. Во мне тогда всё сконцентрировалось на Коле. Что бы я ни делала, где бы ни была, всё время присутствовала только одна мысль о его выздоровлении. И потихоньку, помаленьку, появились во мне какая-то несгибаемость и уверенность, что мы идём правильной дорогой. Я сижу одна, а он где-то там летает. И когда берёшься за руку, а эта рука проникает в тело другого и прямо прорастает в сердце. Я вспоминаю мексиканскую художницу Фриду Кало. Если бы я сейчас рисовала в её стиле, то моя рука проникала бы к нему в сердце, а его рука через мою руку попадало бы мне в сердце. 15 марта я прихожу домой из сердца. Ко мне бросается Надя, помощница по хозяйству, словами: "Звонили из больницы. Коля вышел из комы". И тут же мчусь в реанимацию. Приезжаю, а он лежит, как лежал. Никаких изменений. никаких намёков на то, что он меня слышит, видит. Я бегу к Крылову, и он объясняет, что это только в кино так бывает. Больной после глубокой комы открывает глаза и сразу же начинает говорить, улыбаться, целовать любимых. В жизни всё по-другому. Он всплыл, и это главное, говорит профессор. Видимо, По их счетчикам, по приборам было видно, что мозг начал работать. Но я-то в этом ничего не понимаю, и потому все время спрашиваю, где это видно, по каким признакам. Крылов снова убеждает меня, поверьте, это так. В этот же день ко мне подходит зав нейрореанимации Царенко и говорит, «Можно я, наконец, пойду домой поспать? А я смотрю на него, вижу, волосы у него какие-то вздыбленные и думаю: "Что это он такой непричёсанный?" И ничего не соображаю, говорю: "Да, конечно". А потом до меня доходит, что врача, оказывается, все эти 2 недели никуда из больницы не уходили, спасали Коле жизнь. Возвращение Коли было долгим. Он приходил в себя постепенно, буквально вытягивался оттуда. Не только врачи тянули его, не только я любовью и молитвами, но и сам он силой своей воли поднимал себя. Первые заметные для меня изменения в Коле появились на двадцать пятый день. Он чуть-чуть зашевелился и приоткрыл глаза. Возвращение Коли. Когда ещё был в глубокой коме, я молилась о том, чтобы он хотя бы шевельнулся. И вот он пошевелился. Потом у меня появляется безумная мечта: хочу, чтобы Коля погладил меня по голове. Беру его руку, глажу себя ею и умоляю: "Ну, Коленька, ну, пожалуйста, если ты меня слышишь, погладь меня". И он, ещё не открывая глаз, стал поднимать руку. правда тот же обессиленно ронял её но для меня это был счастье значит всё нормально он всё слышит через некоторое время я стала просить коля если ты меня слышишь пожми мне руку он зевнёт а потом вдруг раз и пожмёт руку а вроде и не очнулся затем я начала думать боже Неужели я не увижу его глаз? И принялась мечтать о том, чтобы он открыл глаза и увидел меня. И вот однажды он вдруг достаточно энергично повернулся ко мне, взял меня за руку и распахнул глаза. И я вижу, что они у него голубые-голубые, хотя всегда были карие. А он смотрит на меня внимательно и опять туда улетает далеко-далеко на мне уже было хорошо всё прекрасно шевелится руку жмёт глаза открывает потом я всё ждала когда же он меня поцелует губы-то у него не работали совсем были онемевшие Но настал день, когда и это произошло. Только путь к этому был очень тяжёлый. Коля провёл в реанимации 2 месяца, потерял и веси больше 20 кг. Поначалу он ещё совсем не умел есть. Мы по маленькой капельке клали ему в рот и ждали, когда проглотит. Он тогда ещё не мог говорить. и если проглатывал, делал нам знак рукой. Едва он пришёл в себя, мы стали проверять, понимает ли он нас. Ведь некоторые люди после подобных трав навсегда остаются неадекватными, неполноценными. Говорим: "Петрович, там к тебе поклонница пришла и просит расписаться". Он берёт листок, пишет: "Удачи" и расписывает Мы все чуть в обморок не упали от удивления. А когда он увидел неправильно написанное слово на какой-то бумажке, то написал: "Здесь 2 и на конце надо писать". А однажды вдруг пишет мне брату: "Нехорошо обманывать. Если обещаешь, надо делать. Парень не доумевает. А чего я пообещал?" Коля пишет: мёд. Парень говорит: "Так я же вам дал мёд". Коля показывает: "Ты мол положил его в чашку с чаем, а я хочу мёд чистый". Он не переставал удивлять нас. Списал: "Дайте мне йогурт клубнику". Я в детстве мало ел сладкого. А знаете, что он написал, едва пришёл в себя? Ребята, я вас люблю. Он ещё тогда лежал почти неподвижно. Глаза открытыми долго не держал, постоянно засыпал. А потом стал разговаривать и посылать всех куда подальше. Кстати, первое, что Голя произнёс, было слово девонька. Только так он всегда называл меня. А еще, когда Коля сразу после комы начал как-то ощущать себя в пространстве, он стал часто делать какие-то движения рукой. Я не понимала, что они означают, спросила, что ты делаешь. И он мне написал, я молюсь. В том году Пасха пришлась на первое мая. Не передать словами, как я ждала ее. Словно в воскресенье Господне верила я в колечки до воскресения. В этот день я собрала в палате его друзей, сколько могло поместиться, и мы накрыли стол. Коля сидел с нами, тогда ещё не умеющий ни говорить, ни есть, у него в горле была трубочка, через которую его кормили. Но он смотрел на нас счастливыми глазами. Безумно радуюсь тому, что все к нему пришли. А люди принесли крашеные яйца, куличи, цветы. Наш внук подарил шарики. Для меня это был великий праздник. Я встречала Пасху с живым мужем. Потом пришёл ещё один праздник. 18 мая у нас родилась внучка Яна. Коля тогда уже начал говорить. И мы с ним обсуждали имя внучки. Коля просил назвать либо Мария в честь его бабушки, либо Янина по имени его мамы. Дети решили назвать Ениной, в православьи Иоанны. Когда она родилась, я к нему влетаю и кричу: "У нас внучка!" И у него покатились слёзы. Я спрашиваю: "Ну что ты плачешь?" А он отвечает: "Это наша кровь, продолжение жизни. Какое это счастье!" Бывало, что я еду на машине, хватаю трубку телефона, собираясь позвонить маме или Коле, и через секунду соображаю, что звонить-то некому, и начинаю рыдать. Конечно, не туда заворачиваю. Однажды правила нарушиваю. Останавливает машину автоинспектор, спрашивает меня, почему вы нарушаете. Потом, взглянув на мое лицо, у вас что-то случилось? У меня умерла мама и муж в реанимации. Господи, ну поезжайте осторожно, или вам совсем плохо. Мне было плохо так, что и нарочно не придумаешь. И в эти невыносимые дни рядышком встал Крылов. Не только как гениальный врач, но и как друг. Рядом с ним я как бы отогревалась, он по-настоящему меня поддерживал. Когда Коля лежал в реанимации и мне было совсем тяжко, Владимир Викторович вдруг говорит: Сейчас вы, Люда, выйдете отсюда и пойдёте с нами поужинать. Я отказываюсь. Никуда идти не могу, да и не хочу. Но он не слушает, просто берёт меня за руку и отводит в ресторан. Туда же приходит его замечательная жена Анна. Мы сидим и разговариваем, и мне становится легче. Бедный Владимир Викторович, мы буквально жили у него в кабинете всей семьёй, с беременной Ирочкой, Андрюшечкой, со всеми приходящими к нам друзьями. Ему самому места уже не оставалось. Он уходил разговаривать по телефону или подписывать бумаги в коридор, а в кабинете главного нейрохирурга Москвы Крылова расположились мы с чайниками, колбасой, хлебом, печеньем. И он всегда поддерживал шуткой, добрым словом, всячески создавал атмосферу любви. Когда Коля вернулся, я сказала Крылову, сегодня такой необыкновенный день. Я вам обещаю, у нас будет венчание в день нашей свадьбы, и мы вас обязательно пригласим. И мы действительно пригласили к себе всех врачей 1 августа. После трагедии мне стали предлагать: вам надо срочно найти деньги и отправить Колю лечиться за границу. Я пришла советоваться к Крылову. Он говорит: прежде всего, мы не доведём его даже до аэропорта. И я думаю, не стоит вам этого делать. Лечить Колю надо здесь, потому что в России он всеми почитаемый, людская любовь к нему беспредельна. И в какой бы клинике он тут ни оказался, пусть даже в самый простой и занюханный, к нему медсестра подойдет, погладит и скажет, любимый, вставай, давай-ка поднимайся. И это для нас сейчас будет важнее, чем какой-то умопомрачительный, но совершенно бездушный уход хладнокровных немок или швейцарок. Единственное, что ему сейчас нужно, это любовь. Я низко кланяюсь всем докторам, спасавшим Колю. А как потрясающе работали с ним медбратья и медсестры, буквально не отходили от него, слушали каждый вдох. Вообще это поразительно, но за Колю переживали буквально везде. Не счесть телеграмм и писем из разных городов России и всего мира со словами поддержки. А в храме мне сказали, что в день по нескольку десятков человек пишут записки о здравии тяжело болящего Николая. Служители даже поинтересовались у некоторых прихожан, кого они имеют в виду, и те ответили — Караченцева. Люди звонили и приходили бесконечно, предлагали свою помощь, деньги, говорили — что? Мы можем дать такую-то сумму, или сколько надо, Люда, мы найдём, или у меня есть самолёт, я готов его предоставить в любое время. Колин Друг, банкир, сразу же предложил открыть благотворительный фонд. Учредитель театральной премии Хрустальная Турандот Борис Беленький позвонил и сказал: "Давай организуем благотворительный вечер, просто позовём друзей и скажем: Коля, вставай. Я пошла брать благословение у священника, спросила, можно ли устраивать такой вечер, когда человек лежит, по сути дела, недвижим. Ло батюшка ответил, что когда добрые люди собираются вместе для доброго дела, в этом не может быть ничего плохого. И мы провели этот вечер. Столько народу было. Олег Газманов пел про здоровье, про радость, про жизнь. Тамара Гварццетели исполнила песню была так уджавы, пока земля ещё вертится. Приехали парни из группы Ума Турман, которые, как оказалось, очень любят Колю. Пришёл ансамбль Спивакова, Светлана Безродная со своим Ювальди оркестром. Столько хороших слов говорили все. И Вениа Смехов так чудно вёл этот вечер. Весь зал был как одно целое. И все кричали: Коля, мы ждём тебя. Колясик, вставай, мы с тобой. Мы не расставались до 6 утра. После концерта поехали в ресторанчик. Там не было пьянки, гулянки, просто все говорили о любви, о добре. Я не понимала, почему столько людей откликнулись на нашу беду и кинулись нам помогать. А они говорили: "На просто хочется, чтобы он был живым". чтобы он опять мог улыбаться, чтобы смог выстоять и победить, как выстаивали и побеждали его герои. А теперь я безумно счастлив. Понятно, что у Коли нет ещё прежней физической силы. Раньше, когда масса людей на него смотрела, все понимали, что существует всё-таки на свете защитники, настоящие мужчины. Коля всегда был мужчиной, которого называют истинным рыцарем. Молодыми мы идём по Невскому, о чём-то оживлённо болтаем, меня кто-то сильно толкает, я: "Да ну, Коля!" иду дальше, смотрю, Коли рядом нет. Оглядываюсь, а он уже этого мужика за грудки трясёт: "Извинись перед моей женой". Коля на самом деле необыкновенный мужчина с необыкновенной душой. помогал всем, квартиры людям устраивал, телефоны устанавливал, кого-то в больницу укладывал, какие-то деньги кому-то отсылал. Он играл разные роли, не похожие друг на друга, но всегда это были люди с удивительной энергетикой и с удивительно добрыми чувствами. В нем есть сила, надежность, достоинство. Он с огромным уважением относится к женщинам. Даже сейчас в клинике всегда первым откроет дверь всем логопедам, поцелует ручки. Когда Коля осознал, что болен, что у него тяжёлая травма, когда уже перешёл из реанимации в палату, посмотрел на себя в зеркало и увидел в голове буквально выемку. пощупал себя со всех сторон и сильно задумался. Нам тогда врачи даже сказали, чтобы мы забили балкон, на живилки все убрали, одного его не оставляли ни на минуту и никуда не выпускали. Оказывается, не редкость случаи, когда больные в подобных ситуациях под страхом перед беспомощностью пытаются совершить суицид. У Коли этого не произошло. Благодаря силе его духа, а может и потому, что мы его окружили такой любовью и так искренне радовались всем его победам. В Склифе мы провели три месяца. Два в реанимации, один в палате. Но надо было определяться с нашей дальнейшей жизнью. Я Крылову. Не знаю, куда мне мчаться. Посоветуйте, что делать. И он говорит. Я советую продолжить лечение у профессора Шкловского, руководителя Центра патологии и речи и нейрореабилитации. У него замечательная клиника, он очень тяжелых больных выхаживает. Виктор Маркович Шкловский, невероятный человек, сам каждый вечер приезжал в Склиф из своей клиники. Изучал Колину выписку, смотрел снимки, уже в реанимацию присылал своего логопеда. А в палату пришел первый раз с цветами. Здравствуйте, Коленька, я к вам. И 6 июня мы пришли в клинику к Виктору Марковичу. Процесс восстановления в клинике Шкловского пошел хорошо. Коли за полтора-два месяца. удалось добиться того, чего некоторые больные не достигают и за полгода. Но всё равно потребуется ещё длительное время для того, чтобы начать подводить итоги. А вот то, что мы коли курить позволили, вызывает у Виктора Марквевича ужасный гнев. Это преступление, говорит он. Курение влияет на связки, на гол Но сигарету Коле дали, когда он был в реанимации, чтобы помочь восстановить воспоминания из прежней жизни. Он же раньше не выпускал её из рук. Он вот теперь просыпается и первым делом говорит нашей помощнице Наде: "Дай мне, пожалуйста, кофе и сигарету". Она смеётся: "Ну вот, всё вернулось на круги своя". Я ему показываю кулак А он начинает ржать. Приходится ругаться. Я тебя породил, я тебя и убью. А он отвечает: "Не сможешь ты меня любишь". Никто не может себе представить, что для нас означало каждое изменение в Коле. Ведь у него в начале мышцы не работали, он буквально обвисал, как стул, увидит сразу на него падает. Я ему Коля «Нам надо ходить», — он «У-у-у-у-у-у», — говорить он тогда совсем не мог и оседает. Мы его сначала по коридору почти волоком таскали, потом стали вывозить в коляске на улицу. Там Колю из нее поднимали, а коляску откатывали в сторону. Он показывал на нее, требовал его туда усадить, а я говорила «Нет, мы с тобой должны до нее дойти». А ему только бы присесть, слабость немыслимая. Но спустя какое-то время стал так бегать по садику, что мы за ним едва успевали. А он один круг намотает, второй и так дальше, как сумасшедший носился. Это у него так моторика восстанавливалась. Сейчас уже и всё тело раскрепостилось. Он легко открывает ключом двери, берёт у меня из машины сумки и несёт домой, даже играет в пинг-понг. Это вообще поразительно. И спит хорошо, практически все лекарства сняли. Коля сам себя творит. И Господь Бог даёт ему на это силы. Я знаю, мы всё восстановим, у нас всё будет. Сейчас трудно поверить, даже спустя полгода после аварии, Коля не мог ни с кем из малознакомых людей общаться. Просто не хотел и всё. Только со своими разговаривал. Но каждый раз это были сильные эмоциональные всплески. Когда Инну Чурикову в первый раз увидел, разрыдался и никак не мог остановиться. Инна, Инуся моя, и когда клара Новикова к нему пришла тоже. Недавно клара ему звонила и сказала, что у неё новые анекдоты есть. Они же всё время анекдотами соревнуются. Он ей говорит: "Кларочка, не морочь мне голову, у твоего нового анекдота вот такая борода". Я обожала, когда они садились друг против друга и начинали травить анекдоты, заводясь друг от друга. Можно было умереть от смеха. И года после аварии не прошло, как Коля сказал. «Конечно, я буду сниматься в кино, но очень хочу играть в театре». В другой раз начал перечислять роли, которые хотел бы сыграть. «Я восстановлюсь и сыграю вот это, вот это. Сначала в кино, потом в театре. И театр этот линком». Ведь он наш с Колей дом. Именно в театре мы познакомились, Здесь наши судьбы переплелись. Там все наши братья и сестры, Люди, которые нам дороги. С каждым можно поговорить, Поделиться горем или радостью. Но, как и в любом доме, в любой семье, Здесь тоже бывают и радости, и печали, И веселья, и ссоры. Так уж случилось, что одна из них произошла со мной вскоре после трагедии. Считается, что актёрское дело безумно заразное, как наркотик. И получается, что я сама вычеркнула себя из этого мира. Но я даже не мыслю сейчас вернуться обратно на сцену. Мне моё дело стало не интересным. Я даже вспоминала шагреневую кожу Героиня не знала любви настоящей, но играла Афелию, все рыдали, и зрители умирали от любви к ней. И она сама умирала на сцене. Когда же она узнала настоящую любовь, то превратилась в ужасающую актрису. Я в последние годы уже подумывала уйти из театра как верующий, как православный человек. Есть у меня самой актриса. очерченные рамки собственного поведения на сцене. Я Захарову говорила: "Мне это играть стыдно, Марк Анатольевич. Я это не хочу делать, не буду в этом спектакле репетировать, где у вас героини дживалицы и всё построено на мистификации. Как верующему человеку, мне тяжело такое изображать. Это не ради красивых слов. Такое, если нет возможности понять, надо принять. Я могла бы на радио записывать прекрасные стихи того же Бунина о Боге, о душе, читать передачи о христианстве, то, что людям может принести пользу, а не раскорячивать ноги на сцене до сиськи выкидывать. Я хочу работать во благо человеку, а не против него. Я еду по Москве, всюду висит реклама дневного дозора, на ней бесконечная очереда этих текстов. дьявольских лиц, непрекращающееся давление на психику человека. Меня Коля уговаривал остаться в театре, умолял: "Девенька, прошу тебя, если ты уйдёшь, представляешь, каково мне будет одному?" Я продолжала тянуть лямку своего актёрства, но всё ближе и ближе подходила к мысли, что пришла пора уходить. Конечно, когда я выходила на сцену, Мои профессиональные качества, ставшие уже ремеслом, заставляли откидывать все сомнения. Но та безумная гордость от того, что мне хлопают, когда я выхожу, что дарят цветы, у меня давно уже пропала, а актеру без этого допинга нельзя существовать. Для меня актерство превратилось в тяжелый труд, не в физическом, а в духовном плане. Здесь не я выбираю, здесь мне всё время заказывают музыку, и музыка часто не лучшего качества. Когда случилось несчастье с Колей, этот вопрос продолжал во мне оставаться, но я бы всё равно пришла в театр, потому что я дисциплинированный человек. К тому же я понимала, что на каком-то этапе работа коллеги мне будут как-то помогать выжить. у меня будет какое-то отвлекающее занятие. Но когда я готовилась к похоронам мамочки, когда с Колей случилось несчастье, а через 2 дня, 2 марта, я узнаю, как поступило руководство театра и прежде всего Марк Анатольевич, потому что никто не может принять решение без него. Решение было мною принято. Когда было 9 дней, в день смерти мамы. Мне позвонил Марк Анатольевич Захаров, выразил соболезнования и сказал: Людмила Андреевна, я очень сочувствую тому, что вы потеряли маму. Очень переживаю за Колю. Знайте, что театр с вами, мы хотим вас поддержать. Я понимаю, какой у вас сегодня день, но прошу вас сыграть в Шуте Балакиреве. Вместо Коли мы ввели Витю Ракова. Помогите ему. Невозможно вводить ещё и второго исполнителя вместо вас. Пожалуйста, приходите. Я говорю: "Конечно, приду". Даже хорошо, что выйду на сцену, Коля будет рядом со мной. В общем, в этот день я поминула маму, а вечером поехала в Ленком. Олег Янковский передает мне от театра 30 тысяч рублей. В гримёрке мы с Витей порепетировали. Я загримировалась, оделась, пошла на сцену. И вдруг вижу репертуарную доску, на которой написана информация о прогоне Юноны и Авось с новым исполнителем Дмитрием Певцовым. Меня начинает бить дрожь. Дело в том, что это особый спектакль. Коля создавал его совместно с Марком Анатольевичем, наполнял своей энергетикой, эмоциями, нервами, силой своей, ощущением свободы, юнона Колин Флак. Как мне хотелось, чтобы у Захарова хватило достоинства, такта, уважения, просто сочувствия. или любви к своему актеру, который отдал так много и ему лично, и театру. Как бы мне хотелось, чтобы он пощадил Колю. Более того, я не сомневалась, что он на несколько месяцев отложит главный Колин спектакль. Когда Татьяна Ивановна Пельцер стала терять разум и забывать текст, Марк Анатольевич принял решение снять с репертуара замечательный спектакль «Три девушки в голубом». Речайший спектакль, не похожий своей постановкой на обычный для него рисунок. Он сказал, что без Татьяны Ивановны это уже будет совершенно другое творение, а он не хочет ничего нового ни видеть, ни слышать. И мы похоронили чудный спектакль, простились с ним, вышли на сцену с Пельцер в последний раз и больше никогда его не играли. Для меня это было важным событием. Захаров мне показал, что актёра, как человека, как личность, можно и нужно уважать. Не только потому, что он имеет славу всенародную, а за то, что он ещё просто человек, а человека надо щадить, оставить в своей душе память о том, какой он был, и не заставлять его ни с кем сравнивать. Но с юноной и авось он уперся, наверное, в материальные расчеты. И вину за то, что Колю не пощадили, я полностью возлагаю на наш триумвират. За флита Юлию Косареву, директора театра Марка Борисовича Варшавера и главного режиссера Марка Анатольевича Захарова они вместе хладнокровно приняли это решение 28 февраля в 12 часов дня, то есть ровно через два часа после того, как я им позвонила и сообщила о состоянии Коли. Я же дисциплинированная актриса, находясь в морге и собирая мамочку, я нашла в себе силы позвонить и сообщить, что у нас беда. Я хочу сказать вам, что Колечка попал в такую тяжёлую аварию, что не знаю, как из такой ситуации мы выйдем. А у меня умерла мама, я на ближайший спектакль не смогу прийти. Марк Анатольевич перезвонил, высказал мне своё соболезнование по поводу мамы, не нашёл в себе силы сказать, что он решил сделать с любимым спектаклем моего мужа. Я думаю, он промолчал, зная мой замечательный характер. Если бы он мне сказал, что на все колено спектаклей вводится замены, такая новость меня бы не сильно ударила. Если бы он сказал, что на Сори, на чешское фото. Нет, чешское фото он сам ещё раньше снял, сказав, что это не его спектакль, а у нас очень широкий репертуар. А что касается Сори, то Инна Михайловна с достоинством настоящей великой русской актрисы сказала, что при живом муже не женится вторично, с дублером она работать не будет. Но Юнона и Авось для меня был святым спектаклем, потому что Николай Петрович не только его со-режиссер, но и его вдохновитель. Он всей силой своего таланта оживил этот статус. Для Коли Юнона и Авось не просто спектакль, это его жизнь. В этой постановке гениальная работа Алексея Рыбникова, сочинившего потрясающую музыку, и талант Володи Васильева, который пришел по просьбе Коли и создал фантастическую хореографию, и потрясающая фантазия Олега Шейнеса, придумавшего умопомрачительное пространственное решение, и гениальная режиссура Иоанна. всего этого уникального зрелища воплощённое марком Анатольевичем Захаровым. Спектакль идёт больше 20 лет, и все эти годы поля тянул его на себе, выкладывал, сорвал глотку, горло у него буквально слетало, даже с температурой шёл играть. Мне он говорил: "Я это делаю для тебя, девченька. Мне хочется, чтобы тебе было приятно, чтобы ты знала, с кем живёшь". Я говорила: "Коля, да я и так знаю, кто ты такой. Нет, надо, чтобы ты гордился мной". Это было как утверждение его мужского "я", доказательство того, что он настоящий мужчина. И когда с ним случилась беда, театр даже не выждал хоть какое-то время. Не знаю, как сейчас Дима Певцов в нём играет. Говорят, что спектакль состоялся, но это уже другой спектакль. Знаю, что прежний переворачивал души. Люди решали после него свои судьбы, матери, потерявшие своих детей, уходили с него рыдая. Тот, Юнона и Авос, был для них очищением. Они верили в его силу, в его любовь, в решение Господа Бога, а не в своё мелкое, тварное существование. в нём была сила, которую нёс Коля. Никогда не поверю, что нынешний спектакль стал таким. Простить я их простила, но прийти в театр и выйти на сцену, значит, принять их правоту. А я этого не могу сделать. В тот день, я выхожу на сцену, меня буквально трясёт. Боюсь, что со мной что-то случится. то меня удар хватит. После первого акта на ходу раздеваюсь, срываю парик и говорю: "Я больше сюда никогда не приду". Одна моя подруга пытается меня удержать: "Что ты делаешь? Ты же актриса, ты должна отыграть спектакль". Я отвечаю: "Сначала я перед Богом человек, а потом уже актриса". "А как человек я с этим решением не согласен. и ушла со спектакля не доиграв. Конечно, я нарушила театральную этику. Сейчас я это понимаю, но в том состоянии ничего не могла с собой поделать. Мне показалось, что в моём доме для нас с Колей не хватило чувства сострадания.